Глава 59. Добрые угнетатели и благодарные угнетенные. 1960. -й. Парамбиль. Без всякого предупреждения в Парамбиль является с визитом юный гость. Десятилетний мальчик, который вступает на веранду, обводя взглядом всех разом, носит имя под стать его не по годам развитой уверенности в себе. Ленин во веки веков. Прошел год с тех пор, как би А. Ачан прислал Большое Мачи письмо с трагической новостью, что Лиззи, управляющий Кора и их маленькая дочь, умерли от оспы. Выжил только Ленин. Большая Мачи незамедлительно ответила, что с радостью будет воспитывать Ленина и что у него есть семья, ведь отец мальчика и Филиппос — четвероюродные братья. Но затем Би-Эй Ачан написал что Господь сохранил Ленина с единственной целью, чтобы тот стал священником. Б.А. отправит его жить при семинарии в Коттаям, где мальчик станет ходить в школу, пока не подрастет, а тогда уже поступит в семинарию. Но летние каникулы Ленин мог бы проводить в Парамбиле. Большая Аммачи возликовала при мысли, что сын Лиззи станет священником и с нетерпением принялась ждать его первых каникул. Теперь же, видя перед собой Ленина, Большая амачи так обрадовалась, что ей даже в голову не приходит, что до каникул еще далеко, и учеба должна быть в самом разгаре. Она обнимает Ленина. Миловидный мальчик унаследовал лучшие черты Лиззи. По поселку распространяется слух, что приехал мальчик Лиззи, маленький отчан. Все рвутся посмотреть на него и расспросить о матери. О коре никто не вспоминает. Ленин без особых уговоров выкладывает историю оспы, обрушившейся на судьбу управляющего и унесшей его семью. Мощный голос и яркая образная речь станут отличным подспорьем в его будущей миссии священника. Ленин рассказывает, как шли дни, и его мать цеплялась за жизнь, а сам он был уверен, что умрет, но не от оспы, а от голода. Последними словами его отца на этой земле были «иди прямым путем». Слушатели растроганы раскаянием коры накануне встречи с Создателем. Мариамма наблюдает за гостем издалека, немножко ревнуя к новому родственнику, пятиюродному братцу, но, как и остальные, захвачена рассказом. «Тогда в отчаянии», — продолжает Ленин, — «он решил идти по прямой дороге, куда бы она его ни привела». Хозяин большого дома, до которого он добрался, велел остановиться и пригрозил спустить собаку. И в этот момент появилась женщина. Думаю, это была святая Мария, принявшая образ пулаи. И, как сказано у Матфея в 25 главе, «Она дала мне есть, когда алкал я». Очередной вздох слушателей тоже не знает этот стих. «Она сообщила обо мне Би-Эй-Отчану и его монахам, Они в это время ухаживали за больными оспой в деревне. Я не знаю, почему Господь сохранил меня. Би-Эй-Отчан говорит, что мне и не нужно знать. Говорит всему свое время. Бог спас меня. Я должен служить Богу. Это я точно знаю». Благочестивая Катчамма, сраженная торжественным заявлением, прижимает Ленина к своему внушительному бюсту. Кто-то спрашивает, каково Ленину живется в семинарии. Тут уверенность впервые изменяет мальчику. «В Ашраме с Б.А. эй было лучше. Семинария мне не нравится. У меня с ними разногласия». Мастер прогресса интересуется, разве каникулы в школе уже начались? «Еще нет. У меня случились разногласия. Директор семинарии сказал, что, наверное, мне лучше жить здесь и ходить в здешнюю школу, и отправил меня сюда. «Одного?» — изумляется большая Аммачи. «Со мной поехал один отчан, но у нас были разногласия», — неохотно признается Ленин. «Такого ответа недостаточно. Мы ехали на автобусе, и я увидел, что мы всего в паре миль от усадьбы управляющего. Я хотел туда заглянуть, отчан сказал нет». Лицо Ленина потемнело поэтому я оставил его в автобусе и пошел туда один, а потом сюда. Я шел весь день. Там, где стоял их дом, теперь поле с маниокой, — рассказывает Ленин. К нему прибежал хозяин большого дома, тот самый, кто грозился спустить собаку с палкой в руках. Он принял Ленина за вора, но мальчик объяснил, кто он такой. Хозяин сказал, что земля теперь принадлежит ему, потому что Кора одолжил у него денег под залог земли. Ленин стал спорить, настаивать, что это его наследство. Тогда тот человек сказал, что Ленин может подать в суд, если хочет. Ленин спросил, где найти Акку, Пулай, которая накормила его. Он хотел подарить ей распятие, которое носил на шее, благословленное самим Би-Эй Тогда землевладелец посоветовал Ленину сохранить крест, Сказал, что Акка и ее муж набрались всяких идей на партийных митингах и возомнили, будто имеют право на землю на том основании, что возделывают ее. Сказал, что они позабыли, что имеют рис в животе и крышу над головой только благодаря его щедрости. Сказал, что прогнал эту семью со своей земли и сжег их хижину. Лицо Ленина каменеет от гнева. Филиппос задает вопрос, который крутится в голове у всех, и Ленин отвечает. «А что я мог сделать? Будь я с него ростом, я поколотил бы негодяя его же палкой. Поэтому я просто сказал ему, настанет день, и я отыщу благословенную Акку и отдам ей всю твою землю и твой дом, потому что ты вор, и сотня таких, как ты, пальца ее не стоит». Он погнался за мной, но с его брюхом у него не было шансов. Через несколько дней прибыло письмо от того самого отчана, который сопровождал Ленина в паромбиль и пытался не выпустить мальчика из автобуса навестить родной дом. Ленин дождался, пока отчан уснет, и связал его сандали. Когда автобус остановился высадить Ленина, отчан проснулся, вскочил задержать беглеца и упал лицом вниз. А Ленин закричал, что злой дядька похитил его. «Ленин, — писал в заключении отчан, — наверняка отправился в Парамбиль. Через пару недель вам захочется сплавить куда-нибудь этого мальчишку. Но будьте добры, не отправляйте этого дьяволенка обратно в семинарию». Ленин очень быстро привык и к школе, и к жизни в Парамбиле, но обнаружив, что благочестивая Кочама вырезала непристойные страницы из его любимого комикса Чародей Мандрейк в местной библиотеке, проказник заменил пропущенные рисунками обнаженных мужчин и женщин и подписал Оригинальные похабные иллюстрации находятся в коллекции благочестивой Катчамы». узнав об этом. Грузная, почти семидесятилетняя дама, страдающая артритом, ринулась за хулиганом со скоростью, которой никто в ней и вообразить не мог. Вид надвигающегося возмездия немедленно побудил Ленина идти прямым путем. Он пронесся прямо по ценовкам, где сушился рис, потоптал рисовое поле, продрался через крапиву и оказался в хижине молодого кузнеца, намереваясь выскочить через заднюю дверь. Самый первый кузнец Парамбиля давно умер. Сын его уже зрелый мужчина, но его по-прежнему называют молодым кузнецом. Как позже объяснял Ленин, безудержное стремление идти все время прямо прерывается только, когда он встречает непреодолимое препятствие или знак свыше. Молодой кузнец стал тем и другим, потому что задал Ленину хорошую трепку. Он приволок Ленина прямо за распухшее ухо обратно к большой аммаче. Все тело мальчишки обстрекало крапива. Молодой кузнец констатировал. «Этот такой же плут, как его папаша». У Мариаммы на этот счет есть собственные наблюдения. Плутовство Ленина происходит по большей части в дневное время, по вечерам, Парнишка теряет свою бойкую дерзость, шаги его становятся неуверенными, она даже видела, как он пошатывался, будто пьяный. И если Мариамма обычно клянчит, чтобы ее подольше не отправляли спать, Ленин норовит поскорее рухнуть на ценовку. В качестве наказания за последнюю выходку Ленина заперли дома на две недели. «Почему ты не пытаешься прятаться наверху? Зачем бежать по прямой? — возмущается Мариамма. — Забираясь повыше, ты, может, и свернешь себе шею, но зато не попортишь чужое имущество. — Ах, проблема в том, что в результате очень быстро достигаешь вершины. Через несколько дней заточения Ленина над Парамбилем разразилась страшная гроза. Стены содрогались, словно небесные молнии искали свою жертву. И в разгар бури... Святой мальчик вдруг куда-то исчез. Обнаруживают его на крыше коровника. Зрелище жуткое. Лицо Ленина запрокинуто к небу, руки воздеты вверх, волосы отброшены назад. Он похож на Христа на Голгофе, глухой, к крикам снизу, покачивающийся под порывами ветра и дождя. Гром сотрясает дом, в мерцающих тучах сверкают вспышки. Молния ударяет в пальму в 20 футах от Ленина, одновременно следует раскат грома. Дерево раскалывается, ветка сбивает Ленина с его насеста. Гипс на запястье святой мальчик носил как медаль. Большой Омачи он заявил, что залез на крышу за милостью, но мрями признался, что хотел, чтобы молния ударила в него и даровала силу метать искры из пальцев, как лотарь из чародея Мандрейка. Спустя месяц ни Марьямма, ни Поди уже и не помнят, как жилось в Парамбиле без Ленина. Поди — лучшая подружка Марьяммы, почти ровесница. Джоппан, отец Поди и Филиппос, тоже были лучшими друзьями в детстве. Поди означает «крошка» или «пылинка», и пока не появился Ленин, Мариамма с Поди были единодушны почти во всем. Мариамма в душе злится, что Ленин благословенный и такой бесстрашный и вообще герой для всей окрестной детворы, включая Поди, хотя сама Поди это отрицает. А Ленину дела нет до мнения Мариаммы. И это еще обиднее. Она никому не может признаться, что хотя терпеть не может Ленина, Ей непременно нужно держать его в поле зрения, чтобы не пропустить, что еще он выкинет. Мариамма подслушала, как отец говорит большой о матче. «Меня опять вызывают в школу. Опять драка». Ленин, видите ли, задумал организовать ячейку коммунистической партии. Ему всего десять. Аммачи не спорь. Пансион — вот что ему нужно. Мариамма должна бы радоваться, но ей почему-то совсем не весело. Той ночью ей снится Самуэль, который говорит «Слушайся отца, ему известно, что ты нарушаешь его запреты, ты ничуть не лучше Ленина, отец и тебя может отослать куда-нибудь». Мариамма просыпается встревоженная. Что это значило? Вот если бы она по-прежнему спала рядом с Ханной, точно знала бы ответ. Для Ханны каждый сон вещий, как для Иосифа в книге Бытия. Но Ханна уехала в католическую школу при монастыре. Анна Чедоти не в курсе, что Ханна хочет быть монахиней и больше любит поститься, чем есть. Анна пришла бы в ужас, узная она, что дочь умершевляет плоть поясом из узловатой веревки под одеждой. Ханна говорит, что так поступают все монахини. Вот уж монахиней Мариамма точно не стремится стать. Без Ханны придется разгадывать сон самостоятельно. Почему там появился Самуэль? О Самуэле все говорят в настоящем времени. А разве может быть по-настоящему мертвым человек, о котором рассказывают, как о живом? Мариамма помнит день, когда Самуэль ушел и пропал. Он отправился в продуктовый магазин а когда даже после обеда не вернулся, отец пошел его искать. Он двинулся по следам Самуэля и обрадовался, увидев его около камня для поклажи. Самуэль сидел, привалившись к вертикальной опоре, а мешок его лежал на горизонтальной плите. Подбородок был опущен на грудь, как будто старик спал, но на ощупь оказался совсем холодным. Сердце Самуэля остановилось. Это была первая смерть в юной жизни Мариаммы. Она помнит, как отец уехал на велосипеде на складкой к балу и вернулся, везя на раме Джоппана. До того дня она никогда не видела, чтобы взрослые мужчины плакали. Тело Самуэля положили в гроб около его дома на старые козлы, которые он любил. Столько людей пришло проститься с ним, как будто умер сам Махараджа. Горе Большой Аммачи напугало мряму, Бабушка рыдала над гробом, гладила по лбу человека, который, как она сказала, опекал ее с того первого дня, как она пришла в Парамбиль шестьдесят лет назад. Самуэля похоронили рядом с женой на церковном кладбище. Много позже отец и Большая Аммачи установили на могильном камне медную доску. Мариамма отполировала углем и бумагой большие буквы, начертанные на металле. Надпись на Малоялом гласит «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» — светлой памяти Самуэля из Парамбиля. Уже светает, она так и не разгадала смысла сна. Выскользнув из комнаты, Мариамма осторожно пробирается мимо отцовского окна. Услышать он ее не услышит, но нельзя, чтобы он заметил ее тень. Оказавшись за пределами двора, она бежит к ручью, а потом до канала. Слышит шаги за спиной. Поди. У них одна голова на двоих. Когда бы Мариам не встала с постели, Поди каким-то образом догадывается. Есть строгое правило — не купаться без присмотра взрослых но правила хороши для вязания крючком и для монахинь. Мрямма ныряет, вода журчит в ушах. Мгновением позже рядом раздается громкий плеск, когда ныряет поди. Купание в канале — это самая страшная их тайна и самое большое удовольствие. Хотя, если их застукают, последствия будут... <плеск> да ладно, она не любит думать о последствиях. Мариамме пора собираться в школу, а Поди все мешкает, рассусоливает, потому что Джоппана нет дома. Когда отец в отъезде, Поди прогуливает школу и вообще делает, что заблагорассудится. Если Джоппан узнает про это, а он обычно узнает, подругу наказывают. Мариамма слышала, как он орет на Поди. «Когда я хотел учиться, меня прогнали, как собаку. Теперь перед тобой все двери открыты» а ты ленишься просто в них войти. Мариамма боготворит Джопана. Она видела только один канал, а ему известны все каналы их земли. Бывают люди, которые кажутся крупнее, значительнее, увереннее других, и неважно, чем они занимаются в жизни. Джопан как раз из таких. И Ленин тоже, и она завидует. Мариамма смотрит, как отец завтракает, и тут ее осеняет сон. Самуэль сообщал ей, что отцу известно про купание в канале. Может, он всегда знал. Прежде чем отправляться в школу, Мариамма заходит к отцу в комнату, где тот, бормоча себе поднос, возится со счетами. При появлении дочери отодвигает грозбух и с улыбкой поднимает голову. Она останавливается около его стола перебирает отцовские карандаши, готовясь признаться. У нее тоже есть правило — всегда говорить правду, если спросят. Мариамма открывает рот, но выложить правду, когда тебя не спросили, очень трудно. Однако нужно же что-нибудь сказать. Она сама в это ввязалась. «Аппа, мне приснился Самуэль», — произносит она наконец. «Правда?» — она кивает. «Аппа! Джоппана часто не бывает дома!» «И?» «Все в порядке. Пока. Увидимся!» «Не признаться гораздо легче, чем признаваться!» «Самуэль! Джоппан!» Филиппас некоторое время озадаченно сидит за столом, потом встряхивает головой и фыркает себе под нос. Джоппана и в самом деле часто не бывает на месте. Задержись, Марьяма, дольше, чем на 10 секунд, и, пожелая она всерьез разобраться, отец, возможно, рассказал бы ей, как однажды думал уговорить Джоппана остаться дома насовсем. Это случилось вскоре после похорон Самуэля. Мать позвала Джоппана поговорить. Филиппа вспомнит, как она сидела с опухшими, заплаканными глазами на своей веревочной кушетке напротив кухни, а они с Джоппаном, Напротив нее на низеньких табуретках, как школьники. Большая мать рассказала, что всякий раз, когда она выдавала Самуэлю жалование, он брал, сколько считал нужным, а остальное просил хранить в денежном ящике в ара. А когда в Парамбиле открылся банк, она положила его деньги на счет. Теперь они твои, сказала она, протягивая джопану сберегательную книжку. Дом Самуэля и земля тоже перешли Джопану вместе с его собственным участком. А еще мать сообщила Джопану, что отписала ему длинный узкий участок позади его владений, рядом с дорогой. Он может делать с ним, что пожелает. Большая мачи благословила Джопана и со слезами на глазах сказала, что Самуэль был ее семьей, так же, как Джопан, Амини и Поди. После... Филиппос тоже попросил Джоппана зайти к нему на минутку. Они уселись в старой мастерской Элси. Джоппан закурил биди и принялся листать сберегательную книжку. Через некоторое время он усмехнулся и спросил, «Как ты думаешь, сколько это будет в коровах?» Филиппос не понял. «Каждый раз, когда мы с отцом говорили о деньгах, о суммах больших, чем несколько рупий, Он спрашивал, а сколько это в коровах? Он знал, что корова — это очень большая ценность. Она и была для него привычной валютой. Улыбка Джоппа погасла. Отец мог бы и раньше показать мне эту книжку. Думаешь, он ценил то, что я умею считать и вести дела? Если он видел меня с книгой, то недовольно хмурился. Его пугало, что я обладаю знаниями. Он был хорошим человеком, но хотел, чтобы я стал им, следующим Самуэлем, пулаяном из Парамбиля. Слушая друга, Филиппас чувствовал себя виноватым, потому что Самуэль очень гордился, что Филиппас окончил школу и поступил в колледж. Ему неприятно было думать, что Самуэль считал Филиппаса человеком иного уровня, чем собственный сын. Отец с сыном частенько ссорились но объединились, чтобы спасти Филиппоса, когда тот дошел до крайней точки в своем опиумном угаре. Однажды утром, вскоре после того, как Элси утонула, они, получив благословение Большой Аммачи изговорившись с Унни и Дамо, вытащили Филиппоса из его комнаты. Дамо уцепил его хоботом и зашвырнул себе на спину, где его подхватил Унни, и они пустились в путь. Филиппос, плотно зажатый между Унни и Самуэлем на слоне, отжопан на велосипеде следом за ними. Филиппос орал и просился на волю всю дорогу, пока они не добрались до лесной делянки Дамо. Оттуда Дамо двинулся по тропе вглубь леса, к хижине, где Унни хранил горшки с едкой мазью, большие металлические напильники и серпы, чтобы подстригать ногти Дамо, и чистить наросты на подошвах. Когда дама взбредала в голову свободно побродить в джунглях, именно в этой хижине дожидался его Унни, частенько напиваясь вдрызг. В следующие шесть недель Джоппан то приходил, то уходил, но Самуэль неотлучно оставался рядом с Филиппосом в хижине, терпел от него оскорбления и проклятия, ухаживал за ним во время приступов судорог галлюцинаций или харадки, пока тело Филиппаса не освободилось от хватки опиума. Но они продолжали жить в лесу. Филиппас мучился от стыда. Долгие задушевные беседы с Самуэлем помогли ему увидеть, как чудовищно разрушила его жизнь маленькая деревянная коробочка. Искушение никогда полностью не оставляло Филиппаса, но мысль, что он разочарует Самуэля, Джоппана и маму, удерживала на правильном пути, вернее всего прочего. Джоппан, мы с матерью хотим сделать тебе предложение. Хотя, судя по тому, что ты сказал, ты его, вероятно, отклонишь. Но все же выслушай меня. Филиппас сказал, что они с большой аммачи очень многим обязаны Самуэлю. Самуэль был его советчиком и наставником в повседневных делах Парамбиля. Без Самуэля он пропал бы, как человек, и не справился с управлением хозяйством. Ему и близко не сравниться с мудростью Самуэля. Это исключительно деловое предложение. Ни в коем случае не замена Самуэлю. Мы хотели бы, чтобы ты стал управляющим Парамбиля, вел все дела в обмен на 20% доходов от урожая. Плюс ежемесячное жалование, если выдастся неудачный год, то есть ты все равно будешь иметь средства. Если решишь распахать новые участки, это добавит работы, но вместе с тем увеличит доход». Джоппан молчал. 20% от выручки — это значительная сумма», — добавил Филиппос. «Но меня вполне устраивает. Я смогу больше писать». Для ведения хозяйства я не слишком приспособлен. Молчание становилось неловким. Джоппан колебался, не решаясь заговорить. Филиппос, то, что я сейчас скажу тебе, я не смог бы сказать большой о маче. Я слишком уважаю ее за ее любовь к моему отцу и ко мне. И ей, и тебе трудно будет понять, но я все же скажу. «Деньги на этой книжке», — он пристально взглянул в глаза Филиппосу, — «много коров?» «Да», — кивнул Джопан, — «но все же много меньше, чем заслужил мой отец. Вспомни, как еще мой дед помогал твоему отцу расчищать многие акры этой земли. Потом, прикинь, сколько мой отец вкалывал тут с самого детства до смертного часа. Всю свою жизнь. А в конце что он получает? Да, много коров. И собственный клочок земли, где стоит его дом. Редкий случай для Пулаяна, Но просто представь, что было бы, если бы он не был Пулаяном, а был, скажем, кузеном твоего отца» который работал бок о бок с твоим отцом, а после смерти твоего отца еще 30 лет продолжал беззаветно работать на большую аммачи и тебя. Каждый Божий день. Сколько причиталось бы двоюродному брату за его пожизненный труд? Разве не намного больше, чем в этой сберкнижке? Думаю, не меньше, чем половина всей земли. Рот Филиппаса наполнился вязкой кислой слюной, язык прилип к зубам. То есть ты этого просишь? Джопан смотрел на Филиппаса с досадой, или эта жалость была в его взгляде? Я вообще ничего не прошу. Это твоя мать позвала меня. А так бы я и про сберегательную книжку не узнал. А потом ты пригласил меня поговорить. «Забыл? Я предупреждал, что тебе неприятно будет слушать. И ты, и твоя мать сказали одно и то же. Как многим вы обязаны моему отцу. Он был членом семьи. И я должен тебе сказать как лучшему другу, как тому, кто выступает от имени обыкновенного человека. Я подумал, что ты на самом деле хочешь знать правду. А правда в том что не все думают, как ты или Большая Аммачи. Если бы вы предложили такую же награду родственнику, который работал на вас всю жизнь, участок земли для дома и накопившиеся за годы жалования, все вокруг сказали бы, что вы его эксплуатировали. Но что касается Самуэля Пулаяна, тогда это щедрость. То, что вы считаете щедростью или эксплуатацией, зависит от того, кому предназначается. Хорошо, что мой отец был убежден, что его судьба — быть пулаяном. Он думал, что ему повезло работать на парамбиль. В конце жизни он чувствовал себя богатым. Жалования копятся, есть клочок земли, и у сына тоже. А теперь вот еще один. Филиппос почувствовал себя так, словно наткнулся на невидимую торчащую ветку. Слово «эксплуатация» пронзило его. Мучительно было сознавать, что на самом деле он пользовался Самуэлем, человеком, за которого готов был умереть. Он считал себя и Парамбиль свободными от кастовых границ, выше подобных понятий. Но стоило взглянуть на лицо напротив, как сразу всплыло в памяти «крак!» Трости коньяна по спине Джопана и унижение мальчика, который преданно явился в школу для детей Парамбиля. Ты любил моего отца, поэтому тебе трудно это принять, продолжал Джопан. Ты считаешь себя добрым и щедрым по отношению к нему. Добрым рабовладельцем в Индии и вообще повсюду всегда было труднее всех увидеть несправедливость рабства. Их доброта и щедрость в сравнении с жестокими рабовладельцами, застилали им взгляд на несправедливость самой системы рабовладения, которую они создали, поддерживали, от которой получали выгоду. Точно так же британцы похваляются, что оставили нам железные дороги, колледжи, больницы благодаря своей доброте, как будто это оправдывает лишение нас права на самоуправление на два столетия как будто мы должны благодарить их за то, что у нас украли. Стали бы Великобритания, Голландия, Испания, Португалия или Франция тем, чем они являются сегодня, без того, что они получили, поработив другие народы. Во время войны англичане любили рассказывать, как хорошо они обращаются с нами в сравнении с тем, как обошлись бы с нами японцы, если бы захватили страну. Но разве один народ должен править другим народом? Такое бывает только, когда одни люди считают других ниже, по рождению, цвету кожи, истории. Неполноценные, и потому заслуживают меньшего. Мой отец не был рабом, его любили здесь, но он никогда не был тебе равным, и потому не получил награды, как равный. Джопан покачал головой. Некоторым из твоих родственников, многим, выделили щедрые наделы в два или три акра, гораздо больше, чем получает под свою хижину Пулаян. Этой земли достаточно, чтобы разбогатеть. Но скажи честно: кто, кроме мастера прогресса и еще пары других, сумел разбогатеть? А представляешь, если бы мой отец получил хотя бы один акр? Просто представь! насколько он мог бы преуспеть. Продуманность и сложность рассуждений Джоппана потрясли Филиппаса. Но самооценка этих рассуждений, как продуманных и сложных, была примером той слепоты, о которой говорил Джоппан. Сложность предполагала, что таким людям, как Джоппан или Самуэль, не положено прибегать к историческим фактам, использовать свой интеллект и рассудительность. «Насколько я понимаю, твой ответ — нет», — печально констатировал Филиппос. «Я люблю парамбиль», — вздохнул Джопан. «Здесь не найти поля, где мы с тобой не играли бы в детстве или на котором я не помогал бы отцу убирать урожай. Но я не могу любить парамбиль так, как любил он, потому что он не мой. Есть и более важная причина». Можешь назвать меня управляющим, можешь платить большое жалование, но для твоих родных я навсегда останусь сыном Пулайяна Самуэля, Пулайяном Джопаном, тем, чья жена Пулайи плетет сыновки и подметает мутам Парамбиля. Я ничего не могу сделать с тем, что меня считают Пулайяном. Но я могу выбирать, хочу ли я жить, как Пулайян. Вскоре после их первого разговора Филипп свернулся к Джопану с другим предложением. Они выделят 20 акров недавно расчищенной земли, на которой прежде ничего не выращивали, земли, которая станет его собственностью. Договор будет храниться в банке и вступит в силу через 10 лет, в течение которых Джопан будет управлять делами Парамбиля, получая 20% от дохода, но без ежемесячного жалования. Через 10 лет он сможет уволиться или заключить новый контракт с условием получения еще одного участка земли. Джопан был потрясен. Большой Апачин в свое время предъявил права на более чем пять сотен акров, больше половины которых каменистые склоны или болотистая низина. Он расчистил примерно 70 акров, прилегающих к реке, лишь половина которых обрабатывается. У Джоппана было бы больше земли, чем у любого из родственников Филиппаса. Филиппас. Если бы мой отец это услышал, он сказал бы, что ты сошел с ума, сверкнул своей знаменитой улыбкой Джоппан. Он заявил, что ему надо смочить горло и вытащил бутылку арака. «Твое предложение означает, что ты умеешь слушать». «Ты все понял, и, наверное, это было нелегко. Твое предложение очень щедро». «Я, наверное, потом пожалею, но намерен отказаться». Он глотнул из бутылки. «Я много лет работал с Игбалом, даже в самые суровые времена». Несчесть, сколько ночей я лежал на палубе баржи, глядя на звезды и мечтая о флоте, который может плыть в четверо быстрее, чем нынешний. Да, с моторной баржей дело застопорилось. И не потому, что винт запутался в водяных гиацинтах, а потому что вся идея увязла в бюрократической волоките. Но мы уже близки к цели. И даже если ничего не выйдет, Я все равно должен попробовать. Если я откажусь от своей мечты, что-то во мне умрет. Филиппос поежился и втянул голову в плечи, вспоминая свои мечты перед отъездом в Мадрас. Мечты, когда он встретил Элси, когда они поженились. Мечты, когда она ушла и вернулась. Он глотнул аррака, чтобы приглушить боль, а потом отрешенно слушал, как Джоппан толковал про партию, разумеется, коммунистическую. Слово «коммунисты» было предано анафеме во множестве стран, став синонимом государственного преступления. Но в Траванкоре, Качине, Малабаре, в Бенгалии и во многих штатах Индии коммунисты были законной партией, настоящей оппозицией. На землях, где говорили на Малаялом, Сторонниками партии были молодые бывшие члены партии Национальный Конгресс, которые чувствовали себя преданными, когда Конгресс пришел к власти и уступил интересам крупных землевладельцев и промышленников. Среди членов партии были не только бедные и бесправные, но и интеллигенция, идеалистически настроенные студенты колледжей, зачастую из высших каст, которые видели в партии единственную силу, стремящуюся разрушить вековую кастовую систему. В тот год, когда умер Самуэль, 1952, партия завоевала в Конгрессе 25 мест из 44. Слияние Малабара с Траванкором и Качином и образование нового штата Керала было неизбежным, а значит предстояли новые выборы. Запомни мои слова сказал Джоппан, когда они прощались тем вечером. «Однажды Керала станет первым местом в мире, где коммунистическое правительство будет избрано демократическим путем, а не в результате кровавой революции». Вспоминая этот разговор десятилетней давности, Филиппос вынужден теперь признать, что Джопан был прав. Всего несколько лет спустя Партия получила большинство мест в Керале и сформировала первое в мире демократически избранное коммунистическое правительство.